Сыщик Вит и дело о средневековой рукописи, или глава вторая, в которой Вит возжелал взглянуть на средневековый манускрипт с самыми дорогими в мире миниатюрами, и столкнулся с таинственным призраком загородного особняка. н а б е р е ж н а я Луги 36, Адрес известный каждому. Департамент полиции. Место, откуда зоркий глаз державы поотечески следит за каждым из нас. Это строгое здание, конечно, вызывает трепет у простых обывателей, и так оно и должно быть. Но барон Ранислав Вакулович фон Вит не обыватель. Он само воплощение полиции, интеллект способный разгадать любую загадку, сыщик, от которого не ускользнет ни один преступник, дедуктивист Попылинкивос, создающий целый мир. Дыхание закона — это и есть Вит. Вот и сегодня сыщик, п о и г р ы в а я трости, уверенно двигался по у с т л е н н ы м скрипучим паркетом коридором департамента. Над ним простирался сводчатый потолок, под ним краснела ковровая дорожка, ряды солидных дверей тянулись по обе стороны бесконечного коридора. После полученных несколько недель назад телесных повреждений детектив все еще хромал. Несмотря на это, шаг его был авторитетен и тверд. н и с ы с к н о й надзиратель находился внутри главного здания полиции. Это главное здание полиции находилось вокруг и с ы с к н о г о надзирателя. Теперь вычислитель, сверившись с бумагами, сказал Фирс, друг и помощник Виита. Они передадут изобработки дела уже сегодня вечером. Но ты ведь не пойдешь завтра на службу? Ей после завтра не пойду, взревел детектив. Ты же видел мой кабинет. Горы бумаг и скрипящие перьями канцеляристы, удушающий запах дела производства. Если я когда-нибудь захочу покончить с собой, просто посижу там часок другой. Тогда вниз, спокойно ответил и стопник, и видя, что Вид з а н я т ы й своими мыслями продолжает идти прямо, схватил его за плечи и развернул к мраморной лестнице. А я тем временем займусь котлом экипажа. Меня ведь все равно не пустят. Ифирз зашагал к выходу. У запертой стальной двери в конце подземного перехода Виита встретили двое суровых полицейских, каждый из п а р о й особых пистолей, в которых подача патронов осуществлялась автоматическим вращением специального барабана. В силу столь неслыханного усовершенствования это секретное оружие было способно выпускать до шести пуль за шесть секунд. Дежурный просмотрел бумаги Вита, вставил сложный ключ во встроенный в стену механизм и принялся вращать огромный обод на двери. Многочисленные медные шестеренки пришли в движение, издав приятный гул хорошо подогнанного механизма. Один за другим задвигались прутья из нержавеющей стали, поднялись и опустились чугунные противовесы. В стене что-то громко щелкнуло. Страж с ключом повис на двери всем телом, и створка поддалась. Изнутри выглянул еще один городовой, конечно вооруженный все теми же скорострельными пистолетами. Он смерил Вита с головы до ног оценивающим взглядом, прочитал протянутые ему документы и нехотя кивнул. В приемную вычислителя, пустую комнату без окон с привинченным и к полу стальным столом и стальным же табуретом, зашел странный человек обтянутый с головы до пят в кожу. Его рубаха, штаны, сапоги, перчатки – все было к о ж а н ы м Мало того, его голову и лицо покрывал кожаный шлем. Через простые стекла, вставленные в лицевую часть маски, на с ы с к н о г о н а д зирателя взирали покрасневшие глаза с веками без ресниц. Служитель принес с собой стопку полицейских документов. Три заключения сверху ваши, произнес он. Его голос, приглушенный шлемом, доносился, будто с того света. каждое движение сопровождалось скрипом кожи. Мы передали бы их на вашу подпись вечером, но раз уж вы изволили зайти лично, изволил, кивнул вид. Человек тщательно закрыл дверь, а потом с видимым облегчением стянул с себя шлем и перчатки, остановился, растирая гладко выбритое лицо. В мерцающем свете газовых светильников его кожа казалась желтой. Вы не представляете, какое это мучение. произнес он. Смена в перфокартной длится всего десять часов, больше никто не выдерживает, особенно ночью. Служащий теперь принялся тереть выбритый череп. Однако я крайне рад, что вы зашли. Я хотел сказать лично. Человек замялся, потом оглянулся на закрытую дверь. Тот ёухик, который вы нашли для меня, я столь безмерно вам благодарен. Ах, оставьте, отмахнулся вид. У меня в руках оказалась старинная с м ы ч к о в а я кантали из Финляндии, а у вас в руках когда-нибудь окажется что-нибудь, что интересует меня. Стоит ли об этом? Дедуктивист устроился на табурете, обмакнул в чернильницу к а з е н н о е стальное перо и взял из стопки верхний документ. Это было аналитическое заключение о ножевой ране, полученной около недели назад дикобразом ресторатора Дубе. Виновного вид давно схватил, но бумажная работа по делу все еще продолжалась. Сыщик оставил свой уверенный р о с ч е р к на надлежащей странице. Вы задействовали в вычислениях по делу 30 а аршинов шестереночных реле, прочел он. Давление пара, поданное на них, составляло две атмосферы. Разве этого достаточно для получения точного результата? Служитель усмехнулся. Сложно предоставить большие вычислительные ресурсы расследованию, в котором уже есть признание преступника, проговорил он. с о с к н о й н а д зиратель пожал плечами и потянулся за следующей бумагой. Но ну, здесь, пробурчал он, в деле о замороженном белье госпожи Тодос вы использовали лишь пятьдесят аршин о ф р е л и Заключение ведь идет в суд. Служитель вздохнул, открыл рот, собираясь что-то сказать, закрыл. Нервно оглянулся, потом пригнулся к Виету и понизив голос ответил: «Вам, Ранислав Вакулович, я скажу». Он снова оглянулся. «Но это секрет, у ч т и т е У нас позавчера произошел необычный к а з у с Мы были на грани отключения машины. Один из моих коллег… Человек сглотнул. «Он, он зашел в перфокартную без шлема». «Да п о й д и ж ты!» поразился детектив. И тем не менее перфокарта, н с о е д и н е н а перфокарто проводами непосредственно с паровой вычислительной машиной, малейшая пылинка, занесенная в залу, саринка, волосок, могут попасть прямо на движущиеся части или еще хуже рас трубы вычислителя, и мы об этом даже не узнаем. Машина выдает 400 т ы с я ч пар чисел и около 200 логических суждений в сутки. Как их проверить? Как убедиться, что механизм работает правильно? Более того, даже если мы наверняка узнаем, что необычайный казус произошел, как мы найдем ч е ш у й к у к о ж и с ч е р е п а м о е г о коллеги среди 30 верст шестереночных передач, 100 в е р с т труб и с 0 миллионов рас трубов? Как? Да, ремонт невозможен, кивнул сыщик. Я об этом читал в пружинках. Ну вот видите, ПВМ работает, пока что-нибудь не произойдет, а потом машину проще отправить на переплавку. Вы же понимаете, что я не по доброй воле хожу во всем этом. И странный человек хлопнул себя по кожаным бокам. Как же разрешился ваш казус? спросил Вит, расписываясь в форме. Никак, пожал плечами служитель. Мы повторно прогнали все вычисления за последние сутки и получили те же результаты. Наверное, обошлось без последствий, но уверенности в этом у нас уже никогда не будет. В общем, уделить должное внимание новым делам мы никак не могли, уж простите. Только ваше высокоблагородие, умоляю, никому н и с л о в а Конечно, пообещал дедуктивист. Он расписался в третьей бумаге и взял из стопки следующее заключение. Этот документ оказался значительно толще предыдущих. Вид сразу понял, что это отчет по чужому делу. И хотел вернуть справку на место, но тут его внимание привлекло имя графа Мюнчинского на титульной странице. Что это? удивленно спросил Вид. Графическая экспертиза для частного лица, пожал плечами служащий. Семь суток работы девяти верст шестереночных передач, при давлении пара 70 атмосфер и температуре 300 градусов по шкале шведского астронома Цельсия. Заключение сейчас заберет посыльный. В ясно голубом небе сверкало яркое солнце. Легкий ветерок сносил д е р е ж а б л ь праздно отдыхающих коблочку волнующихся перепелов, из парка доносились звуки топора и крики тетерева, мощные струи воды били из ртов в ы с ы н у в ш и х с я из фонтана золотых чудовищ. Паровой экипаж с о с к н о в о надзирателя Вита притормозил у парадной беломраморной л е с т н и ц ы особняка. ф е р с о с к о ч и л с на шеста шофера, подложил под колесо привезенный с собой камень и открыл дверцу пассажирского сидения. Детектив Вит гордо выпрямившись, ступил на землю. Сабля в серебряных ножнах стукнула по его сверкающему в солнечных лучах черному сапогу, звонко з в к н у л и серебряные шпоры. В последнее мгновение левая нога подвела дедуктивиста, и он едва успел опереться на великолепную трость с набалдашником из слоновой кости. Однако лицо его и после этого продолжало сиять, как ни в чем не бывало. Ты бы умерил надежды, буркнул Фирс, глядя на детектива. Зачем это вдруг графу представлять дочь случайному посетителю? Ранислав Ваколович пожал плечами. Если не представится сейчас, найдем повод приехать еще раз, воскликнул он бодро. К ним с т у п е н ь к а за ступенькой уже спускался одетый в ливрею мажордом, важный как индюк, наткнувшийся на Павлина. Полицейский чин вид графу м ю н ч и н с к о м у С обычной своей невозмутимостью выступил вперед и стопник. Департамент полиции известил нас по паровому телеграфу. с холодным достоинством произнес мажор дом, замер, будто взвешивая каждое слово, и в с ё же сделал приглашающий жест рукой. Не желаете ли пройти в галерею? Великолепный старец выверенной неторопливой походкой двинулся к входной двери. Оба гостя шагнули за ним, но строгий человек остановился, медленно развернулся, с м и р и л ферса взглядом бразильянского питона и, не меняя тона, обратился к Виту. Предполагается участие. Он замолчал, давая возможность почувствовать, сколь важен его вопрос. с л о г Это мой помощник Татьяон Риневич Фирс. Пробормотал невольно, ощутив себя в чем-то виноватым, Ранислав Вакулович. м а ж о р дом не меняя выражения лица слегка поклонился. Следуйте за мной, господа. Они пересекли обшитую красным деревом переднюю и вошли в крытую веранду о г и б а в ш у ю здание. Стены здесь плотно в несколько рядов укрывали картины. На в й т о взирали бесконечные ряды собак, лошадей, детей и единорогов. Сколько полотен! восхитился детектив. За столом в окружении ароматов кофе и коньяка сидело несколько человек. Вид и его верный друг сняли форменные фуражки. Полицейский, с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь барон фон Вид к его превосходительству графу Мюнчинскому со служебным документом, о г л а с и л мажор дом и добавил после едва заметной паузы в сопровождении помощника. Оранислав Вакулович! вскочил один из сидевших за столом круглый мужчина с бароновской й прической вокруг глубокой золысины. Он бросился к детективу и принялся трясти его руку. Прошу к нам, прошу, князь. Благодарю ваше превосходительство. С чёткостью военного кивнул сыщик. Увы, я не князь. Будучи младшим из сыновей, я не имею права на природный титул батюшки. Он потому и даровал мне баронство в и д т Да, я слышал. Быстро закивал Мюнчинский. Слышал. Четырнадцать сыновей от трех браков. Четырнадцать. Что было благом в прежние времена в двадцать первом веке превратилось в... Он замялся. С точки зрения... А... Тут граф совершенно потерялся. Наследство, но ну, вы понимаете, превратилось в... А... Ответственность. Подсказала его жена, говорившая с сильным скандинавским акцентом. Она благосклонно улыбнулась виду сквозь б о а из с т р а у с и н ы х перьев. Но вы вознаграждены талантом, которому нет равных. Она указала на место за столом напротив себе. Присаживайтесь, барон. Меня, как вы должно быть знаете, зовут Герда Эриковна. Не удивляйтесь этому имени. Я родилась в норвежском Фюльке, Швеции. Один из слуг беззвучно отодвинул стул и в и с е л Перед детективом тут же появилась рюмка чего-то прозрачного, коричневого. Вы сложная задача для нашей погрязшей в этикете т р я с и н ы п р о с к р е п и л а графиня мать, прямая как гвоздь старуха, высохшая за первые семьдесят лет жизни до состояния, когда дальнейшие годы перестали сказываться на ее внешности. Она сидела во главе стола, совершенно не стесняя, с ь пить тот же коньяк, что и мужчины. С одной стороны, вы потомок наи древнейшего рода, с другой, хм, полицейский. В тонких пальцах матриарха жил своей жизнью длиннющий янтарный мундштук с дымящейся элегантной сигареткой. Полицейский, но какой полицейский? мягко возразила Герда Эриковна. Газеты пишут, что вы барон гений. Вряд ли они у т о ч н я л и в книгах значение этого слова. Скромно потупил взгляд Вид, потом, спохватившись, взял заключение вычислителя у стоявшего за спинкой стула Фирса. Вот результаты, которые вы ждете, ваше превосходительство. Вновь из ниоткуда вынырнул мажор дом. Вид положил документ на подставленный серебряный поднос. Строгий человек с достоинством обошел весь стол и склонился перед графом. Благодарю, благодарю. Быстро з а к и в а л п ё т р м и х а и л Саулович. Он пробежал глазами первую страницу, пролистал остальные. И отбросил бумаги господину средних лет с черными волнистыми волосами до плеч. Как и ожидалось, подлинник. Да, но я это говорила без всех этих шестеренок. Скривился тот, просмотрел документы, повернулся к в и т у Я Флегий я р о с в и т о в и ч Станемирский, знаток средневековых рукописей. Может слышали? Мужчина подождал мгновение, но вид молчал. И тогда ученый указал на еще одного господина за столом. Это Павел Иванович Тарасюк, специалист в области живописи. И сам немножко художник. Смутившись, закончил фразу тот. Он говорил тихо, шепеляво тонким голосом, слегка заикаясь. Вид кивнул. Павел Иванович покраснел, заворочился, достал очки, в о д р у з и л их на нос в дополнение к уже сидевшей там паре. Вооружившись этой сложной конструкцией, он несмело, о глядясь ы в а на с т а н и м и р с к о г о потянулся к полицейскому заключению. Сомнений нет даже у бездушной машины. Обладатель коллекции оптических линз возил носом по строчкам документа. Но, барон, нетерпеливо прервал художника граф, ведь есть причина, по которой эти бумаги привез нам н е п о с ы л ь н ы й а с ы щ и к И какой с ы щ и к Мне было приятно доставить вам это заключение лично, п о д н я л б р о в ь р н и с л а в Вакулович. Я так и понял, забормотал граф м о н ч и н с к и й Я так и понял. Он посмотрел на жену и добавил: только не говори, что ты говорила. А я и не собиралась говорить, что я говорила, буркнул а т а Мы послали за манускриптом. Игнорируя сына с невесткой, уверенно п р о с к р е п е л а графиня мать и перевела свой орлиный взор на флегия Ярославитовича. В галерее будто наточенная сталь сверкнула. с т а н и м е р с к и й содрогнулся, засуетился. Судя по всему, вы, барон, уже знаете, что речь идет о старинном манускрипте. Быстро заговорил специалист по средневековым рукописям. Это п о т е р я к ы инокафеактиста 1226 года в списке 1462 года Крилашанина к а с и я н Утрехтский букинист Ганс к р а у с договорился о покупке этой уникальной книги за четыре с половиной тысячи. Вид невольно вздрогнул и уже внимательнее посмотрел на господина Станемирского. Теперь вы понимаете, почему здесь собралась вся семья, спросила улыбнувшись хозяйка дома. Помимо, конечно, удовольствия приветствовать у себя столь значительного человека, загадочный манускрипт, полутысячелетняя тайна, столь несоразмерная сумма, конечно, всем интересно. Да, столько на л и ч н о с т и заплатить мало кто готов. Кивнул Флегий я р о с в и т о в и ч Поэтому к р а у с и прибыл сюда. Договоренность такова: манускрипт будет принадлежать графу, а букинист на один год получит неограниченный доступ к рукописи для ее изучения. ч а с т ь публикации будет разделена поровну. Голландец предоставил оригинал договора с владельцем и письменные заключения лучших европейских специалистов. Все перепроверено нами по паровому телеграфу. В галерею вошел высокий сухопарый мужчина образцовой утрехтской наружности. Это, конечно, был сам букинист Ганс Краус. В руках голландец нёс огромный фолиант, на вид старинный. За и н о з е м ц е м следовали Адамка э т а н Петрович, наследник графа, высокий тощий юноша в прыщах и Златокудрая Ветрана Петровна, младшая из м о н ч и н с к и х Дыхание в и т а дало сбой. До сегодня дня дедуктивист видел девушку лишь один раз, да и то при странных обстоятельствах в мужском наряде. Теперь же в женском платье она казалась чудом. Вит не в силах оторвать взгляд от молодой графини, медленно поднялся со стула. б а р ы ш н я засмущалась, на ее щеках проступил румянец. Девица сделала шаг назад и спряталась за спиной голанца. Меня не обманули, действительно вид, вы похожи на ваши д о г е р о т и п н ы е портреты в газетах, воскликнул молодой м ё н ч и н с к и й с товарищеской грубоватостью, хлопнув с о с к н о в о н а дзирателя по плечу. Я адамка э т а н Петрович м ё н ч и н с к и й наслышан на в а ш е й п о с л е д н е й дуэли, барон. Наследник без лишних церемоний упал на стул рядом с дедуктивистом и схватил оказавшуюся перед ним рюмку с коричневым напитком. На саблях и вы победили. И кого? Опытнейшего фехтовальщика. Однако ж к а п и т а н Бук рассказывает об этом поединке нечто несусветное. Дуэль из-за любовницы? с в р о ж д е н н о й тактичностью, деликатно спросила графиня мать. По наклону мундштука в ее пальцах было видно, что она и так знает, из-за чего была дуэль. С адамом к а э т а н о м вы уже познакомились, барон. Поспешно вмешалась Герда Эриковна. А это? Женщина повернулась к девице. Это наша дочь Ветрана. Свершилось. Ранислав Вакулович был т а к и представлен барышне. Невольная улыбка осветила мужественное лицо в и т а Детектив сделал шаг вперед, склонился, ловко подхватил руку Ветраны Петровны и куртуазно поцеловал воздух в вершке от бледных тонких пальцев. "Ах, барон", воскликнула Ветрана Петровна, и лицо ее покраснело еще больше. Девушка поспешно отошла к дальнему концу стола и чинно опустилась на стул. "А это господин Ганс Христина эм, Зефир Мармозетка". Начал представлять иноземца хозяин дома, но споткнулся, осознав, что не помнит имени голландца. Ганс Христиан Вернер б р у н к е л ь т ф л о т з а л ь ф е л ь д Рудольф, мне м а й о и с т е н т Краус. Пришел ему на помощь букинист. Говорил он с акцентом. Из древнего рода Герульфингов авенского дома. Голландец с истинно европейской утонченностью склонил голову к вашим услугам. Вид по военному кивнул в ответ. Потерик, добавил господин Краус. Рядом с сыщиком на стол легла огромная длиной в полтора аршина книга. Сыскной надзиратель вновь кивнул, сделал шаг к своему месту, намереваясь сесть, но да что же это такое? Голландец прошел к дальнему концу стола и устроился там рядом с в е т р а н о й Петровной, соприкоснувшись с ней платьем. Вид о т а р а п е л ф и р с почувствовав неладное, сделал к с ы щ и к у шаг, якобы чтобы передать хозяину некую бумагу. На самом деле т о был случайно завалявшийся счёт из французского ресторана. Смени выражение лица, прошептал и стопник еле слышно. Дедуктивист метнул на помощника свирепый взгляд, выдохнул, намереваясь ответить что-то резкое, но сдержался и с размаху сел, едва не промахнувшись мимо с т у л а Его горящий взгляд устремился на иностранца. Ганс Краус, склонившись почти к самому ушку Ветраны Петровны, что-то ей на шептывал. Барышня сконфуженно оглядывалась. Включает письма епископа к Печерскому и на к у ф о к т и с т у бубнил тем временем ничего не замечавший Флегий Яросвидович. Самого фиактиста к архимандриту и святого Феодосия к тогдашнему князю. а также сказания и отдельные рассказы. Сыщик уже вполне осознавал, что Краус ему не нравится, причем весьма. Изволите больше света, ваше высокоблагородие, п р и г н у л с я к р о н и с л а в у Вакуловичу Фирс и незаметно придавил хозяина к столу, заставляя склониться над потериком. Дедуктивист, сделав над собой усилие, сумел таки опустить взгляд на книгу. Кодекс был несомненно древен. Средневековый кожаный переплет, хрупкие пергаментные листы, ряды выцветших букв, старинные однотонные миниатюры, в которых все еще угадывались шероховатости от движения кисточки с краской. Все присутствовавшие, даже надменный мажордому столик а с хрустальными бокалами, з а т а и л и дыхание, следя за тем, как Витрас с м а т р и в а е т п о т е р и к Тот же ощупал переплеты корешок, перелистнул несколько первых страниц из п и щ р е н н ы х нечитаемой древней кириллицей и наугад открыл книгу где-то посередине. Там был рисунок монах, стоящий перед пещерой, несомненно той, с которой началась пещерская лавра. У ног ина к а р а с с т и л а л и с ь хлеба, позади рос одинокий дуб с вороном на ветке. В отдалении виднелся обнесенный крепостной стеной город. Небо затянули тучи, через которые пробивались ангельские трубы, славящие деяния черница. Видите? п р о ш е л е с т е л смущавшийся Тарасюк. Миниатюры выполнены в полный лист, так что каждая из них по сути представляет собой настоящую картину. Это изображение полно глубокого символизма, перебил его Станимирский. Веревка, которой подпоясан инок, означает обед. Поле обильные плоды, которые произрастают из богогодных у деяний. Дуб подразумевает самого Христа, а ворон является знаком сатаны. Господи, ь подши ангел зорко следят за поступью святого по г р е ш н о й земле. Тучи знаменуют опасности, поджидающие на каждом шагу, но ангельские трубы провозглашают, что жизнь этого человека будет славной и беспорочной. с о с к н о й н а дзиратель скосил глаза на Крауса. Тот уже оставил Ветрану Петровну в покое и внимательно следил за обсуждением. Взгляды молодых мужчин встретились, и голландец улыбнулся. Цыщик поспешно п р и г н у л с я над столом и перевернул одну за другой еще с д ю ж и н у страниц. Перед ним оказался новый рисунок: монах, стоящий у стойки для письма, к ногам ч е р н е ц с я свисал свободный край длинного свитка. и н о к находился в большом монастырском огороде среди высоких каменных строений. Пробивалась какая-то зелень, тянулись к солнцу подсолнухи, б с т р е л и многочисленными ягодами кусты, склоняли под тяжестью плодов ветви деревьев. На все это сверху взирал окруженный молниями Господь. Это Печерская лавра, какой она была в середине 15 века. Тут же стал пояснять Флегий я р о с в и т о в и ч Его палец указал на изображение зданий. Известно, например, что вот это окно было заложено кирпичами в 1430 году. На следующей странице вновь потянулись бесконечные ряды едва узнаваемых букв. Манускрипт довольно объемный, 120 листов, исписанных с обеих сторон, говорил с т а н е м е р с к и й Текст нанесен на тонкий пергамент, в те времена безумно дорогой, причем нанесен гусиным пером, заново очинявшимся перед каждой страницей. Чернила, согласно всем химическим анализам, в том числе моим собственным, изготовлены на основе железистых соединений галловой кислоты, что весьма характерно для Средневековья. Листы, как видите, пронумерованы, но в нумерации есть пробелы, некоторые части книги утеряны. Вид перевернул еще несколько страниц кодекса. На новом рисунке три вора несли за спинами мешки с награбленным. Чуть поодаль стояла церковь, под которой сидел святой с открытой на коленях книгой. На соседней странице располагалась другая миниатюра. Та же церковь, но воры теперь были связаны и лежали на земле. Над ними склонялся в молитве святой. Павел Иванович пробормотал, покрываясь от смущения пятнами. Техника парорисовки, внимание к символичности при пренебрежении к реальным деталям. Отсутствие перспективы и оттенков, все, что мы видим, характерно для средневековья. К сожалению, не существует точных репринтов потерика. Перебил его Флегий я р о с в и т о в и ч Есть две современные копии от руки, весьма неточные. Впрочем, даже их не достать. Во всем, что касается манускрипта, мы можем полагаться лишь на текстовые описания. На новом рисунке чернец на пылающем костре смиренно молился. Взор его был устремлен ввысь. Рядом стоял другой инок со стрелой в руке на фоне извечного дуба. На д о б о я м и п р о с т и р а л с небес с в о и д л а н е Господь. Тарасюк зашевелился, намереваясь что-то сказать, но под взглядом с т а н и м и р с к о г о сник и промолчал. Текст, н а п и с а н средневековой кириллицей на языке характерном для 13 века, продолжал Флегий я р о с в и т о в и ч Встречаются, однако, с л о в а ф о р м ы у п о т р е б л я в ш и е с я в середине пятнадцатого столетия. По-видимому, переписчик переиначивал на современный ему язык те места, смысл которых за два столетия стал непонятен. Вид заглянул в конец книги, на последней миниатюре иноч что-то говорил сидевшему перед ним князю. Тот в ответ разводил руками. Двое стоявших позади стражников внимательно слушали. Одежда и оружие характерны для середины 15 века, сказал Станемерский. На внутренней стороне переплета обнаружилась надпись теперь латиницей. Заканчивалась она буквами MCDLXI. Это дата 1462, проговорил знаток рукописей. Согласно многочисленным записям в том году по просьбе своего киевского торгового партнера Хабара краковский купец Атанасиус отправил патерик в Вену какому-то Альбрехту. Тот должен был переслать манускрипт с надежной акази е й в дар первенствующему монастырю Святого Афона, именуемому также Великой Лаврой. Об этом Атанасиус и сделал здесь запись на понятном для Альбрехта языке латыни. с т а н и м е р скикнул й т пальцем в текст. Видите, почерк и чернила отличаются от всей остальной книги. Вид кивнул, он это видел. Барон, я распорядился, чтобы вас проводили в библиотеку, проговорил граф Мюнчинский. Ее оборудовали для работы господ ученых, вам тоже там будет удобно. Там есть микроскопы, набор для химических опытов. Хозяин дома пожевал губами. оглянулся на мать, а потом добавил, зачем-то понизив голос: "Однако, однако, может вы уже сейчас скажете, что именно заставило вас заинтересоваться этим манускриптом?" Сыщик откинулся на спинку стула, лихорадочно пытаясь придумать ответ. Именно в этот момент Краусов вдруг у г о р а з д и л а вновь что-то зашептать на ухо в и т р а н е Петровне, а то, та... да т а улыбнулась, вид вспыхнул. Я не сомневаюсь, что средневековый потерик существует, крикнул он, вскакивая. Я не сомневаюсь, что у т р е х т с к и й букинист Ганс Краус действительно имеет договоренности его п о к у п к е равно как и не сомневаюсь, что подлинны все заключения европейских специалистов. Я лишь утверждаю, что все это не имеет отношения к этой конкретной книге. Она подделка, а сидящий перед нами господин самозванец и фальсификатор. Через распахнутое окно библиотеки слышалась фортепианная музыка, потоки воздуха несли с собой в комнату речную свежесть. Прямо под стенами дома плескалась за п р у д а в к о т о р о й вращалось гигантское спаренное колесо водяной мельницы. Сверкающие в солнечных лучах брызги висели прямо перед окном, образуя яркую радугу. Сквозь гул м е х а н и з м а и шум воды пробивалось едва слышимое, оттого особенно настораживающее: ох, ох. Какой странный звук, проговорил сыщик. Он прервал музицирование на притулившемся к стене вертикальном фортепиано и напрягся вслушиваясь. Звук действительно странный, кивнул Фирс. Он как раз листал фолиант наугад вытащенный из переполненного книжного шкафа. Как будто стонет кто-то. Ранислав Вакулович хмыкнул и вернулся к фортепиано. Его пальцы забегали по клавишам. Раздалась одна из тех ч а р у ю щ и х мелодий, которыми так славятся Владимирские композиторы. И что мы теперь будем делать? – спросил Вид, повысив голос, чтобы перекрыть звуки музыки. ф и р с пожал плечами. Есть два варианта, – буркнул он. Либо потерик настоящий, либо подделка. Нам правда все равно, поскольку мы не можем отличить одно от другого. О боги, наконец-то я прозрел! воскликнул дедуктивист. Ты мне так помог. И он, не скрывая сарказма, перешел на какой-то легкомысленный танец в а л е р ш т е й н а Скрипнула двери, в библиотеку легкой тенью прошмыгнула Ветрана Петровна. Ведь в с к о ч и л и замер, не зная, что делать. Ах, барон! воскликнула девица, заламывая руки и закатывая глаза. Что происходит? Неужели моя тайна раскрыта? Неужели о моей ночной прогулке в мужском платье стало известно? Говорите же! О чем вы? Удивился вид. Девушка з а д а ч е н н о посмотрела на него, потом поняла, просияла и приняла вполне будничный вид. А я думала, вы из-за этого примчались! Воскликнула она с облегчением. Значит, вы действительно приехали из-за потеряка? Солнце осветило ее лицо, заставив пышные кудри вспыхнуть золотым нимбом. Дыхание Вита, конечно, дало сбой. Барышня, поправив локон, отвела глаза. Господин Краус уже несколько пришел в себя. Пробормотала она смущенно. Манускрипт сейчас принесут. Ферс фыркнул. Вам ведь лишь не хватает последнего доказательства, да? Девушка невольно посмотрела на заставленный реактивами стол. Однако замялся Ранислав Вакулович. А мне вы скажете, почему считаете господина Крауса мошенником? Не понимая поведения сыщика, продолжала девица. Ну, вид отвел глаза. Так получилось, что теперь он смотрел в сторону окна, и барышня истолковала его взгляд по-своему. Ах, не обращайте внимания, это наша маленькая домашняя интересность, приведение одного несчастного, пояснила она. Лет сто назад в мельничное колесо упал юноша, у которого вечером того же дня должна была состояться свадьба с первой красавицей округи. Ветрана Петровна закатила глаза и продекламировала некий стих, несомненно собственного авторства. И трещина прошла по своду черепа, и в б р о н х и х л ы н у л а вода, и мышцу сердца прорубили, хрящи разбитого ребра. В библиотеке воцарилась тишина. в и д не знал, что сказать. Спиритуалисты отрицают активность фантомов в дневное время, тем более в присутствии солнечного света. Ото звался Фирс. Он поставил ф о л и а н т на полку и подошел к окну. Вот и господин Краус так говорит, защебетала девушка. Он даже осматривал мельницу с помощью телескопа и пообещал вызвать к нам лучшего утрехтского специалиста по привидениям. Лицо Вита стало наливаться кровью. Господин Краус, прошепел он. Если хочешь, обойдем голанца хотя бы в этом. п р и м и р и т е л ь н о пробормотал и стопник. Все равно мы здесь ничего не высидим, а так хоть ускорим мысливание. р е Вид кинул горящий взор на друга, почесал лоб. Пойдем на призрака? переспросил он. И вдруг мужчины, не сговариваясь, разом рванули пуговицы на своих сюртуках. Господа, что вы делаете? – взвизгнула неожидавшая подобного офронт девица. Рядами. Это восклицание не произвело никакого эффекта. Как можно? – сердито вскричала барышня. Она поспешно отвернулась, закрывая ладонями глаза. Впрочем, девица безбожно подглядывала. Друзья стянули с себя сапоги. с ы с к н о й н а д з и р а т е л ь о с т а в ш и с ь в одной рубахе, по счастью сохранивший аккуратность в том, как она была заправлена в брюки и перевязана синим парадным шарфом, оставил у стены трость и саблю. Ну попробуем, надеюсь, мельница не прогнила насквозь. Он сел на подоконник. Но что вы собираетесь делать? – вскричала юная графиня, отрывая ладони от глаз. Как выяснилось, мужчины остались в более-менее приличном виде, и она вновь к ним повернулась. Что происходит? Ранислав Вакулович перенёс ноги наружу, под ним мелькали мокрые планки мельничного колеса. Небольшое, естественно, научное испытание, ответил вид, и соскочил с подоконника. Он упал обеими ногами на вершину колеса, левую ногу прострелила б о л ь ю но с о с к н о й надзиратель устоял. Колесо под его тяжестью скрипнуло, замедлило ход, обдало детектива облаком холодных брызг, но уже через мгновение продолжило вращаться. Сыщик, чтобы устоять, зашагал по надвигавшимся на него планкам. Он напоминал акробатку из цирка, которая на потеху публике ходит на шаре. Волосы Витам мгновенно промокли, по лицу потекли ручьи воды, рубаха налипла на тело. Вы ведь хромаете? воскликнула барышня высовываясь наружу. На девушку тут же стали опадать брызги, и она на шаг отступила вглубь комнаты. Да и бесполезно это. Сколько раз мы останавливали мельницу, чтобы все осмотреть. При появлении живых людей дух исчезает. Ветрана Петровна, простите, пробормотал Фирс, подходя к барышне. Девушка п о с т о р о н и л а с ь и стопник вспрыгнул на подоконник и оттуда соскользнул на колесо. Теперь конструкция издала звук более схожий с визгом. А здесь довольно мило, заметил дедуктивист, продолжая шагать вровень с окном. Он не скрывал восхищения расстилавшимися вокруг красотами реки, парка, л у ж е к Нас призрак ждет, хмыкнул Ферс и решительно спрыгнул в промежуток между колесами. Ветрана Петровна в ужасе вскрикнула. И стопник на мгновение повис, уцепившись руками за деревянную ось. а потом соскочил на внутреннюю поверхность колеса по пояс, погрузившись в бурлящую всю в мощных завихрениях воду. Солнечный свет к нему почти не пробивался, в воздухе стоял плотный туман брызг. Что творится вокруг, где низ, где верх, понять было невозможно. Приходилось шагать, лишь надеясь, что направление угадано правильно и удастся ступить на поперечную планку. И при этом со всех сторон в него били тяжелые потоки воды, разворачивая, в а л я с ног, опрокидывая. Прыгаю! крикнул Вит. в е т р а н а Петровна, замерев, взирала на сыщика округлившимися глазами. Тут из темноты комнаты появилась р с п о т е р я к о м в руках графиня Мать. Она подошла к окну вплотную, взглянула на шагающего на мельничном колесе Вита, подняла в удивлении бровь и п р о с к р е п е л а Такого я действительно еще не видела. Ранислав Вакулович на ходу поклонился старухе, а затем, щадя ногу, сел на обод. Колесо понесло его вниз. Девушка в страхе закрыла рот рукой. Вид схватился за планку и через мгновение оказался в воде. Надсадно кашляя и отплевываясь н а л и п ш и м и на глаза волосами, мужчина подтянулся, стал выпрямляться. Но его нога ступила мимо доски, и сыщик вновь провалился в бурлящую пучину. Несколько бесконечных секунд его не было видно. Потом вид вынырнул, хватая ртом воздух, стал лихорадочно г р е с т и руками, что было совершенно нелепо в этом мире ревущих, сталкивающихся, размалывающих все и вся водоворотов. Сверху стремительно надвигалась следующая перекладина. Дедуктивист извернулся, уцепился за о б о т и проплыл над доской. Колесо потащило его за собой вверх, и вид лихорадочно завертелся, отыскивая ногами перекладину, на которую можно было бы опереться. В следующее мгновение таковая нашлась, и сыщик выпрямился, с трудом п р и н о р о в ш и с ь к ритму движения, пару раз споткнувшись, он наконец захромал внутри колеса. ф и р с шагал рядом, то и дело сдвигая налипавшие на глаза мокрые волосы. "Как нога!" крикнул он. Его голос едва пробивался сквозь оглушающий гул механизма, скрип движущихся частей, шум льющийся, крутящийся вокруг воды. Из-за холода я вообще ничего не чувствую, прорал о в ответ вид. Где привидение? Я его не слышу. ф и р с развел руками. А ты? Мужчины шагали рядом друг с другом внутри крутившихся мельничных колес, пытаясь уловить стоны таинственного призрака. И что мы теперь будем делать? – прокричал в и д к а ш л я Я не про призрака, черт с ним, я про Крауса. Он ведь получит четыре с половиной тысячи и проживет здесь целый год. Сколько еще денег выманит у графа? И каждый день будет встречаться с в е т р а н о й Петровной? – ответил Фирс. А это здесь при чем? – проревел, пытаясь преодолеть непомерный шум с ы щ и к Он держался за мокрый, будто обернутый водой столб, но в царившем вокруг аду это мало чем помогало. При том, кричал у него над ухом срывая голос и стопник, ты разбираешься в средневековых рукописях, может в красках тех, тех лет, в смысле же в глубине ц а р а п и н о с т а в л е н н ы х пером на... Тут фер соступился и в свою очередь с головой ушел под воду. Вид пригнулся, пытаясь ему помочь, но сразу же потерял всякое ощущение направления и сам едва не провалился между перекладинами. Истопник вынырнул и стопник в ы н ы р н у л и кое-как, цепляясь за движущиеся по гигантскому кругу доски, выбрался на внутреннюю поверхность колеса. с о с к н о й над з и р а т е л о б л е г ч е н н о вздохнул. Если бы только этот потерик не был таким древним, начал б ы л о о н но вдруг замолчал. повел головой в одну сторону, потом в другую, и наконец среди рева воды и скрипа колеса различил тихий стон. Звук шел откуда-то сверху. Там Вит, указывая направление, вытянул руку, которая была вся будто окутана одеялом воды. Подсади меня! Ферс обхватил товарища и рванул вверх. Вит уцепился за какой-то выступ и повис посреди колеса. Прямо перед ним вращался толстенный, шире корпуса человека, обитый железом деревянный брус. Его мерные обороты, висящие в воздухе пелене брызг, казались неодолимыми. Стоны стали намного громче. Вит оглядывался вокруг, но видел лишь всю ту же серую мглу. Вокруг бурлила вода, воздух вибрировал от беспрерывного гула, в з в е с ь брызг не давала дышать. Этот пятнадцатый век, все эти дракулы, т а р к в и м а д ы коломбы и прочие византии. Вид подтянулся и ухватился за поперечную перекладину, перебирая руками, подобрался вплотную к валу. Как тут разобраться? Коломб был позже потерика, а византия раньше, ответил ф и р с С насколько мы ничего не... Он закашлялся. Не поймем. Тебе вся о с ь видно. Будешь ночевать по библиотекам? – прорылся с к н о й надзиратель, продолжая вглядываться в водную темень. Разберешься, а я… я у вычислителя запрошу. И тут Виту видел: край одной из металлических полос, набитых навал, отошел, всего на четверть дюйма не больше. Он рассекал воздух, то исчезая, то появляясь в такт вращению оси, и с каждым его появлением раздавался звук. Уох, уох. Вид стукнул по полосе, одеревеневший от холода рукой, край обивочного листа встал на место, завывания прекратились. Стой! Вдруг вскрикнул Фирс. А мы ведь знаем ответ. Свита и Фирса п о т о к а м и л и л а с ь вода. Служанки, выкручивая тряпки сразу за окно, пытались убрать с пола огромную, с каждым мгновением все более у в е л и ч и в а в ш у ю с я лужу. В библиотеке царила та сумятица, что всегда бывает в первые минуты после возвращения героев. В распахнутую настежь дверь влетела еще одна девушка с высокой выше головы стопкой рушников. ф е т р а н а Петровна немедленно схватила один из них, встала на цыпочки и принялась с т е р е т ь пропитанные влага и слипшиеся в беспорядке волосы в и т а Чужой мужчина! – р а с к р и п е л а старуха, забирая полотенце из рук внучки. Как можно? Ветрана Петровна покраснела. На улице двадцать первый век. Пробормотала она. Старая графиня поджала губы. Раскорячившиеся на полу с л у ж а н к и переглянулись и дружно вернулись к луже. Вид взял у старухи полотенце, стал вытирать свою голову сам. При вращении эта о т о г н у в ш а я с я обшивка вала и создает звук, схожий со стонами, продолжил он о с и п ш и м голосом. Стоило мне поставить полосу на место, его и вой прекратился. Вот как, произнесла графиня мать, прислушиваясь к едва различимому загулам мельничного колеса. Ох, ох, ох! Мы отогнули полосу обратно, мадам, пожал плечами сыщик. Зачем лишать особняк его старинного привидения? Не зачем, кивнула старуха и добавила не меняя тона: так вы теперь можете вернуться к изучению манускрипта. Это излишне, графиня. Вид закашлялся. После беспрерывного ора там в колесе говорить было очень трудно. Краус мошенник. В галерее царила напряженная тишина. Все поглядывали на голландца. Еще ничего не зная, собравшиеся уже считали утрехца виновным. Через открытые окна в г а л е р е ю проник шум п р и б л и ж а в ш е г о с я паромобиля. Спустя несколько секунд к этому звуку добавился скрип гравия под колесами. о п и р а в ш и й с я на подоконник, б у к и н и с т Ганс Краус, настороженный, вымученно улыбающийся, выглянул наружу. Я вызвал городовых, откликнулся вид. По паровому телеграфу в библиотеке. Все посмотрели на гостя из далекого Утрехта. Тот гордо выпрямился. Прибывший экипаж издал гудок, донеслись приглушенные расстоянием голоса. Хлопнула дверца. Мажордом степенно поклонился и вышел. Согласно единодушному мнению исследователей, потеря датируется серединой 5 века, продолжил в и тосипшим голосом. Сыщик был в своем мокром платье, и по сидению под ним растекалось влажное пятно. В 1462 году рукопись уже существовала, ибо как раз тогда ее сочли достойной поднесения Афонскому монастырю. Несомненно. Авторитетно подтвердил флеги я р о с в и т о в и ч Павел Иванович закивал. По дому разносились приближающиеся шаги нескольких пар сапог. Ганскрау с о г л я н у л с я на шум, сглотнул, бросил нервный взгляд на Вита, на входящих в галерею городового Кутюка и двух полицейских, и вдруг сорвался с места. В один прыжок он перемахнул через подоконник и исчез снаружи. Все сидевшие за столом от неожиданности оцепенели. Хозяин дома издал что-то вроде писка. Ферс, отметая попадавшиеся ему по пути стулья, кинулся к окну и одним ловким движением выскочил во двор. Вид бросился было вслед, но оступился на больной ноге и с грохотом растянулся на полу. Через него перепрыгнул адамкаетан Петрович и, не останавливаясь, сиганул наружу. Туда! заорал Вид городовому. Держи! Кого? Растерянно спросил постовой, зачем-то хватаясь за саблю. Голанца! крикнул дедуктивист. Фирсу помоги! Кутюк подбежал к окну и стал перелезать через подоконник. Прибывшие с ним полицейские, пахтя от усердия, кинулись ему помогать. Вокруг вейта падали стулья, раздавались возбужденные голоса, стучали о паркет каблуки, мелькали бегущие к окну люди. Мажордом отбросив чинность, орал, что есть мочи. Эй, на конюшне, лови голанца! Разойдись! кричал во дворе у трех т е ц петляя среди пытавшихся поймать его людей акцент у него совершенно исчез а ну в сторону за ш и б у преследователей однако с каждым мгновением становилось все больше как интересно проговорила графиня мать поворачиваясь к поднимающемуся с пола виду вы барон заходите к нам п о чаще тарасюк уже много раз попробовавший в разных комбинациях все свои очки но так и не сумевший увидеть погоню тоже обратился лицом к детективу. Как вы догадались? Подсолнечник происходит из Америки, пожал плечами вид, хромая к окну. Как же сие растение попало на миниатюру, если до плавания Колумба оставалось еще тридцать лет? В этот момент ф и р с во дворе прыгнул на крауса и едва не достал псевдоутрехца. Пальцы из стопника чиркнули по спине убегавшего. ф и р сгрохнулся на землю, покатился по траве и в последний момент сумел таки задеть щеколотку мошенника. Тот споткнулся, сделал еще несколько шагов, начал выпрямляться, но уже в следующее мгновение упал. Раздались громкие ругательства, обычно не попадающие на страницы книг. На л ж е Крауса навалились Адам к а э т а н Петрович и городовой Кутюк. Вечером того же дня в мастерской комнате дома Вита за рабочим верстаком сидел старательно скрипевший пером седенький и с с о х ш и й с я архивариус. Сыщик нанял его, чтобы завести каталог для своей коллекции музыкальных инструментов. Перед старичком стоял деревянный короб с незаполненными пока картонными карточками, разделенными уже однако на секции по алфавиту. Когда нам с Ферсом было по восемь лет, рассказывал Вит. Мы собрались в экспедицию в Африку. Мы уже поняли, как преодолеть главную проблему. Мы не знаем дорогу и можем заблудиться. ф е р с догадался, что нужно отыскать Нил, а потом все время идти вдоль него. в и т и его верный помощник расположились напротив Архивариуса, оба с влажными после ванны волосами, оба с в е ж е в ы б р и т ы е оба благоухающие о д е к о л о н о м На них были рабочие кожаные фартуки, как у мастеровых с мануфактур. Через распахнутые окна в комнату лились потоки теплого летнего воздуха. Слышался шум улицы, шаги и голоса прохожих, стук колесных экипажей крики мальчишек газетчиков. К тому времени мы научились незаметно для взрослых пробираться в комнаты друг друга, продолжал детектив. А у ж у й т и из особняка было для нас проще простого. Вот сразу после завтрака мы рванули в прилегающий лес. Как потом выяснилось, прошли двенадцать с половиной верст. Сыщик полировал о б о тоссобого музыкального инструмента — бугае. Он уже смазал алей пучок конских волос, торчавший из шкуры, натянутой поперек верхнего отверстия барабана. ф и р с же протирал поперечную бансури, индийскую флейту, одну из ж е м ч у ж и н коллекции Вита. Оба они время от времени отвлекались, чтобы сделать глоток кофе из чудесных чашечек мейсенского фарфора. Такая же стояла и перед архивариусом, но он стеснялся даже смотреть в ту сторону. Потом Фирс провалился в медвежью яму, продолжал дедуктивист. И я попытался его вытащить и тоже в нее упал. Мы были маленькими и как-то нам повезло грохнуться на дно мимо расставленного в самом центре ямы капкана. Минут пять у нас ушло на с т е н а н и е и взаимные упреки, потом еще минут пять на небольшую драку. Еще пять минут на то, чтобы схлопнуть капкан, и еще пять, чтобы догадаться, что если Ферс встанет мне на плечи, то сможет выбраться наружу. Здесь важно, кто кому встанет на плечи. Откликнулся и стопник. Он подлил себе и х о з я и н у из кофейника и занялся нижней дырочкой Бансури, пытаясь кончиком тряпки счистить одному только ему видимые пылинки. Тот, кто выше, должен быть наверху. У него руки длиннее. Несомненно, прохрипел несколько о ш а л е в ш и й Архивариус. Фирс выбрался и исчез, продолжил Вид. Я его звал, но безрезультатно. Я уж был о решил, что он испугался и дал деру, как вдруг он спрыгнул ко мне обратно в яму. Оказалось, снаружи был медведь. Все это время Фирс простоял там, боясь шевельнуться или издать звук, а потом решил, что в яме безопаснее. Архивариус, не понимая, подшучивают над ним или говорят всерьез, хихикнул. Мы выбросили наверх все запасы еды, которые взяли с собой в экспедицию. Было слышно, что м е д в е ь и х съел, но не ушел. Тогда мы стали строить планы, как будем жить в этой яме день другой, пока зверю не надоест нас караулить. И вот тут до нас донеслось вот это. Вид надел на руку кожаную перчатку, перехватил бугая поудобнее и протянул кулаком с зажатым в нем конским хвостом от основания к кончику. Раздался низкий, глубокий, насыщенный звук, будто труба загудела. Это пришел проверять яму лесник. Увидел медведя, повалявшегося повсюду обрывком упаковочной бумаги из-под еды, догадался, что где-то здесь прячутся от зверя люди. У него с собой для подачи с и г н а л о в другим лесничем был бугай. Вот он и принялся пугать медведя этим звуком, а заодно кричать, бить палкой по деревьям и стрелять в воздух. Медведь ушел. Она с позором вернули домой. Виет стал издавать на бугаере ритмичный звук. Ферс приложил б а н с у р и к губам и заиграл простую мелодию. Получилось чисто и по-своему красиво при условии, что слушатель привычен к столь необычным звукам. В общем, карточка номер один бугай, воскликнул сыщик. Он же бурчебас. в и д т снял перчатку, поднялся с места и унес инструмент в хранилище. Что это правда? Недоверчиво спросил Уфирса Архивариус, оглянувшись на дверь. Да, кивнул ф и р с Я был бит розгами, мой отец, наш гувернант едва не лишился места. Княжича отругали, а граду перестроили. Ну а нам в качестве напоминания подарили б у г а я Это же он и был тот самый, которым отпугнули медведя. С него и началась коллекция. С него р а н и с л а в в а к о л о в и ч загорелся страстью ко всему, что издает звуки. Небудь вид ц е н а м князя вполне мог бы стать музыкантом. Его батюшка однако пожелал, чтобы он пошел в полицейский. п о н и м а ю щ е протянул старик. н о уж нет, хмыкнул Фирс. Вид должен был управлять одним из банков Владимирских. Пришлось в который раз сбежать и наняться на первые попавшиеся галеры. В данном случае на полицейскую службу. Вот как? Пробормотал архивариус и стало понятно, что он не верит ни единому слову.